Глава 27. Настало утро, серое и холодное. Лодка шла по ветру, и компас показывал, что мы держались именно того курса, который ведет нас к Японии. Несмотря на теплые перчатки, пальцы у меня окоченели, и я едва мог держать руль. Ноги застыли. Я страстно желал, чтобы, наконец, выглянуло солнце. Передо мною на дне лодки лежала мот. К счастью, ей было тепло. Она была укутана толстыми одеялами. Концом одного одеяла я прикрыл ей лицо, чтобы защитить от ночного холода, и мог видеть только неясные очертания ее фигуры и светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под одеяла и точно бриллиантами, покрытые росой. Долго я смотрел на прядь её волос, как смотрит человек на самую дорогую для него вещь. Настолько пристален был мой взгляд, что она задвигалась, наконец, под одеялами, открыла лицо и улыбнулась мне сонными глазами. «Доброе утро, мистер Ван Вейден», — сказала она. «Не видно ли берега?» «Нет», — ответил я. «Но мы приближаемся к нему со скоростью 6 миль в час». Она сделала разочарованную гримаску. «Это составит 144 мили в сутки!» Старался я ее подбодрить. Лицо ее просияло. «А ещё далеко?» — спросила она. «Вон в той стороне, Сибирь», — указал я ей на запад. «А вот здесь, на юго-западе, в шестистах миль от нас, Япония. При таком ветре мы будем там через пять дней». «А если будет шторм, мы сможем его выдержать?» Она имела обыкновение смотреть в глаза так, что ей нужно было говорить правду. «Да», — ответил я не сразу. «Но нам придется тяжеленько». «А если будет настоящий шторм?» Я покачал головой. «Надеюсь, что тогда нас подберут промысловые суда», — сказал я. «В этой части океана их бывает много». «Но вы страшно продрогли», — воскликнула она. «Смотрите, вы дрожите!» «Нет-нет, не спорьте, а я спокойно лежу здесь, в тепле, как в печке». «Я не думаю», — усмехнулся я, — что было бы лучше, если бы мы зябли оба. Но было бы лучше, если бы я умела управлять рулем, и я научусь». Мот села и занялась своим несложным туалетом. Она распустила волосы, и они каштановым облаком окутали ее, скрыв лицо и плечи. «Милые каштановые волосы. Мне хотелось поцеловать их, пропустить сквозь пальцы, спрятать в них свое лицо». Я смотрел в восхищении, пока изменившая свой курс лодка и заполоскавший парус не дали мне понять, что я позабыл о своих обязанностях. Идеалист и романтик, каковым я всегда был, несмотря на свою склонность к постоянному анализу, я мало интересовался физической стороной любви. Я думал, что любовь мужчины и женщины была чем-то возвышенным, основанным на той духовной связи, которая соединяла и влекла их души одну к другой. Физическая сторона любви не играла для меня большой роли. Но я понял теперь, что душа выявляется через телесную оболочку, что смотреть, ощущать запах и прикасаться к волосам любимого существа — это то же, что постигать сущность его духа. Мысли человека выявляются не только в словах, но и в улыбке и в блеске очей. Чистый дух непознаваем. А вещь только осязается, и той или другой стороне одних своих средств для выражения недостаточно. Иегова принимал человеческий образ, потому что ему нужно было, чтобы его понимали евреи, именно на их языке, а не на его. Иегова — божество еврейской религии. Поэтому они и понимали его только в доступных им, евреям, образах, как, например, тогда, когда он появлялся перед ними в виде облака или огненного столба. И так я смотрел на светло-каштановые волосы Мод, любил их и узнал о любви больше, чем могли мне рассказать поэты и певцы всего мира своими песнями и сонетами. Вдруг Мод привычным жестом отбросила волосы назад и открыла свое улыбающееся лицо. «Почему женщины не носят распущенных волос всегда?» — спросил я. «Это так красиво!» «Да, если бы они не путались так страшно!» — засмеялась она. «Ну вот, потеряла одну из своих драгоценных шпилек». Я совсем позабыл о лодке и бросил на произвол судьбы парус, с восхищением следя за каждым движением мод, пока она искала шпильку. Меня удивляло и радовало, что она была истинной женщиной, и каждое ее движение, каждый поступок были типично женскими. Это заставляло радостно биться мое сердце, так как в своих представлениях о ней я ставил ее на недосягаемую высоту, считал ее выше всех людей в мире, а себя слишком от нее далеким. В своем воображении я представлял ее себе богиней, чем-то неземным. И теперь. Я радовался, заметив в ней женские черты. Это движение головой, чтобы откинуть назад волосы, и эти поиски потерянной шпильки. Она была просто женщиной, как я был просто мужчиной. Она обитала не на небесах, а тут, на земле, рядом со мной. С радостным возгласом она нашла свою шпильку, и я сосредоточил теперь все свое внимание на руле. Я сделал опыт. Привязал рулевое весло так, чтобы лодка могла идти по ветру без моего содействия. Результат оказался удачным. Лодка шла правильно. «Теперь давайте завтракать», — сказал я. «Но прежде вы должны одеться потеплее». Я достал толстую фуфайку, совершенно новую, сшитую из плотной байки. Я нарочно захватил такую толстую из плотной ткани. Она могла хорошо защищать от дождя и не пропускать влаги в течение нескольких часов подряд. Когда она натянула ее через голову, я дал ей вязаную матросскую шапку, закрывшую волосы. А когда я опустил еще и поля, то шапка закрыла ей шею и уши. Мод была очаровательна и в этом уборе. Ее лицо было из тех, какие никогда не теряют своей привлекательности. Ничто не испортило бы его изысканных очертаний. классически прекрасных линий, тонко очерченных бровей и больших карих глаз, ясных и удивительно спокойных. Резкий порыв ветра вдруг сбил нас с курса. Лодку подхватило и понесло по волнам. Она накренилась и зачерпнула с ведро воды. Я вскрывал в это время жестянку с консервированным языком. Бросившись к парусу, я едва успел отпустить его. Парус захлопал, и лодка выправилась. Через несколько минут мне удалось поставить ее на правильный курс, и я вновь занялся приготовлением завтрака. «Кажется, дело у вас идет на лад», — сказала она, склонив головку в знак одобрения моего умения обращаться с рулем. «Впрочем, я ровно ничего не понимаю в морских делах». «Да, оно идет на лад, когда приходится идти по ветру», — объяснил я. А когда ветер вдруг задует прямо в лицо или в бок, то тогда без управления рулем не обойтись. Все это я плохо понимаю, сказала она. Но я поняла ваши опасения, и они мне не нравятся. Ведь не можете же вы сидеть у руля и дни и ночи. А потому после завтрака извольте дать мне первый урок, а затем вы ляжете спать. Мы установим вахты, как это делается на судах. Как же я буду вас учить? запротестовал я, когда я сам учусь. Вы не подумали о том, как мало опытен я в управлении самой простой лодкой, когда доверялись мне? Это мой первый опыт. Тогда, сэр, мы будем учиться вместе. А так как вы управляли лодкой уже целую ночь, то научите меня тому, что постигли за это время. Но давайте завтракать. На воздухе разыгрывается аппетит. Нет кофе. — сказал я жалобно, передавая ей морской сухарь с маслом и ломтиком языка. — Не будет теперь у нас ни чая, ни супа, ничего горячего, пока мы не пристанем куда-нибудь к берегу. После завтрака мы выпили по чашке воды, и мод стала учиться править рулем. Уча ее, я учился и сам, хотя кое-что и знал уже из моего опыта на призраке. Мот оказалась способной ученицей и скоро поняла, как надо держать курс и управлять парусом при неожиданных порывах ветра. Она скоро устала и передала весло мне. Я уже свернула одеяло, но она снова разостлала их на дне. Устроив все. она сказала. «Ну, сэр, постель готова. Вы должны спать до второго завтрака. Нет, до обеда», — поправилась она, вспомнив порядок дня на призраке. Что мне оставалось делать? Она настаивала и повторяла: Нет, пожалуйста, будьте добры. Я передал ей рулевое весло и подчинился и испытал необычайное наслаждение, когда улегся в приготовленную ее руками постель. Спокойствие и самообладание, которыми она отличалась, Казалось, передались от нее этим одеялом, и я долго смотрел на овал ее лица в рамке матросской шапки и карие глаза, не отрывавшиеся от горизонта, то прятавшегося за мрачные облака, то скрывавшегося за серые волны, а потом... Очнулся с сознанием, что спал. Я посмотрел на часы. Был час дня. Неужели я проспал семь часов? И все эти семь часов она правила. Когда я принимал от нее рулевое весло, мне пришлось насильно разжать ее окоченевшие пальцы. Она была совершенно без сил и не могла двинуться с места. Пришлось спустить парус, чтобы иметь возможность уложить ее в гнездышко из одеял и дать отогреться рукам и ногам. «Я устала», — сказала она с глубоким вздохом, в бессилии поникнув головой. Но сейчас же выпрямилась. «Не смейте бронить меня!» — крикнула она с шутливым вызовом. «Да я и не думаю вовсе сердиться», — серьезно возразил я. «Уверяю вас, я не могу на вас сердиться». «Нет», — задумчиво произнесла она, — «но на вашем лице упрек». «Значит, у меня честное лицо, потому что оно выражает именно то, что я чувствую. Вы нехорошо себя ведете и по отношению к себе самой, и по отношению ко мне». «Ну как я могу теперь доверять вам?» Она виновато посмотрела на меня. «Ну, я исправлюсь», — сказала она тоном капризного ребенка. «Я постараюсь». «Повиноваться как матрос капитану?» «Да», — ответила она. «Сознаюсь, что я глупо поступила. Обещайте мне еще кое-что». «Извольте». «Обещайте не повторять, пожалуйста, да прошу вас, а то вы быстро подчините меня себе». Она рассмеялась. Она тоже заметила, какую силу имела надо мной это слово «пожалуйста». «Это хорошее слово», — начал я, — «но...» «Но я не должна злоупотреблять им», — перебила она меня. Она слабо улыбнулась и уронила голову на одеяло. Я оставил руль, чтобы закутать ей ноги и прикрыть лицо. Увы, она была такая слабенькая. Я с тоской поглядел на юго-восток и подумал о тех полных страданий и лишений шестистах милях, которые нам предстояло пройти. Я сказал «полных лишений», чтобы не сказать большего. В этих местах мы могли ожидать шторма каждую минуту, и он мог погубить нас. И все таки я не боялся. Я не был спокоен за будущее, Оно представлялось мне весьма сомнительным, и все-таки я не испытывал страха. Все обойдется, повторял я себе. Все обойдется. С полудня ветер засвежел, поднялись волны, и мне пришлось бороться с ними. Однако большое количество съестных припасов и девять бочонков воды служили хорошим балластом. Лодка обладала устойчивостью, и я шел под парусом, пока это не стало опасным. Тогда я убрал его. Под вечер я заметил на горизонте дымок парохода. Это мог быть русский крейсер или Македония, которая разыскивала призрак. Солнце не показывалось весь день, и было очень холодно. А когда настала ночь, то облака сгустились еще больше, и ветер стал еще свежее. Мы с Мот ужинали в перчатках. Я не оставлял рулевого весла ни на минуту и управлялся с ужином одной рукой. Когда стемнело, море и ветер были уже не под силу нашей лодки, и я с горьким сожалением должен был снять парус и сделать из него плавучий якорь. Я слыхал, как это делается от матросов, и это оказалось нетрудным. Свернув парус и крепко связав его с мачтой, реей и двумя парами запасных весел, я бросил все это за порт. Линьем это приспособление было привязано к корме. Линь. Тонкая крепкая веревка Трёхрядная. Оно задерживало ход лодки и направляло ее нос против ветра. Такое положение лодки является самым безопасным при бурном море. «А теперь?» — весело спросила Мот, когда я закончил эту работу. «А теперь?» — ответил я. «Мы уже не плывем с вами в Японию. Нас влечет на юго-восток. И наша скорость не более двух миль в час». «Это значит, до утра проплывем всего 24 мили?» И то, если ветер продержится всю ночь. Да, но это составит 140 миль, если ветер будет нас гнать трое суток. Но он не будет дуть, — сказала она, стараясь себя утешить. Он переменится и станет попутным. Море — великий предатель. А ветер? Я слышала, как вы воспевали посад. Жаль, что я не захватил с собой хронометра и секстанта волка Ларсона. «Сказал я мрачно. Ветер и течение так часто меняются, что нельзя определить без инструментов наше направление. Мы легко сможем ошибиться на 500 миль». Но затем я просил прощения за эти слова и обещал не пугать ее больше. По ее настоянию я оставил ее на вахте до полуночи. Это было в 9 часов вечера. Но окутал ее одеялами и укрыл сверху брезентом. А затем лег спать. Я спал урывками. Лодку подбрасывала, я слышал рев моря, то и дело меня обдавало брызгами. И все таки эта ночь не казалась мне плохой. Она была для меня пустяком в сравнении с теми, которые я проводил на призраке, и с теми, которые нам предстояло еще провести на этой скорлупе. Ее обшивка была всего толщиною в три четверти дюйма. От морского дна нас отделял только слой дерева тоньше одного дюйма. И все таки я утверждаю это и буду утверждать всегда, я вовсе не боялся. Страх смерти, который я испытывал от угроз Ларсона и даже Томаса Магриджа, теперь оставил меня. Появление в моей жизни Мот Брюстер, казалось, переродило меня. Я думал, что любить лучше и прекраснее, чем быть любимым. И только это чувство заставляет человека дорожить жизнью и ненавидеть смерть. В любви к другой жизни я забыл о своей собственной. И хотя это может показаться парадоксом, но никогда еще я не хотел так жить, как теперь, когда менее всего стал ценить свою жизнь. И я пришел к заключению, что никогда не было у меня стольких причин желать жить, как именно теперь. Я лежал, дремал и был доволен тем, что видел сквозь темноту мод. Низко согнувшуюся над рулем, со взором, устремленным в пенящееся море, и готовую каждую минуту, если потребуется, позвать меня на помощь.